Глава 1, 1, 1 Туман, серая мгла, Снова нет ни направлений, ни расстояний. Приду сквозь слоящие самолочные пласты, Чем-то пахнет, то ли свежим бельем, Занесенным с мороза, то ли отшумевшей грозой. Оглядываюсь, ни огонька, ни проблеска, Ведь он же был. Я помню, он был где-то там за антиным мостом, там, где сходятся стены огня и льда. Я не выбираю направление. Почему-то я уверен, что куда ни иди, куда ни беги, рано или поздно впереди вспыхнет свет и встанут из тумана мерцающие стены: алый огонь, синий лёд и свет вспыхивает. И два, и два призрачный, клудовское огонёк, мутный, неясный. Не бегай за заблуждающими огоньками, когда идёшь по болоту, я бегу, и всё сильнее ощущение, что кто-то идёт совсем рядом. Он то крадётся за мной, не то конвоирует, не то охраняет, ступает мягко, неспешно, но не отстаёт. Пусть левая стена синий лёд. Правая ал её огонь, они уходят в небо, в серый туман без конца и начала, они поднимаются из бесконечной бездны. Я стою, занеся ногу над туго натянутой струной, левую руку пробирает холод, правую жжёт огонь. Это как игра, сорвавшейся с момента начала. Это как игра. Ну как игра, только очень больно, и каждый раз начинаешь сначала. Ты не пройдёшь, Лёня. Что-то новенькое. Первый раз в этом царстве мёртвых туманов и обжигающих скал я слышу голос, знакомый голос. Я пытаюсь обернуться, но тень за спиной скользает, смещается в сторону так быстро, что мне не успеть посмотреть ей в лицо. Но ведь я должен, спрашиваю я: "Да, но это не значит, что ты пройдёшь". Всё, голос уходит, растворяется, только нить под ногами, только стены вокруг и слабый дрожащий умирающий огонёк впереди. Я иду. Сегодня легче, почему-то легче. Может быть, тот, кто идёт позади, наконец попал на ногу. Может быть, он остался на той стороне моста, а может быть, я сам научил ступать в такт левой стене, синий лёд, распятый силуэт на колючих иглах. Он предпочёл упасть в эту сторону. Он испугался правой стены, чьё пламя сжигает дотла. Может быть, это моё собственное тело. Я не успеваю додумать. Не успеваю отклониться. Тот на стене вздрагивает, когда я прохожу мимо. Движение мёртвого воздуха или тепло моего тела, что отдирает его от стены и бросает на нить, на миг мне кажется, что мост перережет его напополам, но всё куда прозаичнее. облепленный и змрзью тело срывается, падает вниз в бесконечную пропасть. струна под ногами вибрирует, раскачивается. амплитуда нарастает. сл на падение стронуло какой-то спусковой механизм. левая стена синий лёд, правая стена алый огонь. левая лёд, правый огонь. левая, правая. и оттолкнувшись от дрогнувшей нити, я бросаюсь на правую стену чего кричишь-то я открыл глаза кошмар приснился что ли в машине было тепло не обжигающе жарко тепло может быть поэтому я и выбрал во сне правую стену водитель даже не повернул головы коордка стрижный квадратный затылок Я гонтин на приборной доске, тихий шум кондиционера, мотор не работает. Да Чингис не повёз меня домой сам. Вызвал водителя или охранника, чтоб я так жил. Мы что, приехали, оглядываясь протил я. Адрес тот, меланхолично отозвался водитель. Смотри, я тебя первый раз вёз. Что, думаешь, ещё придётся? Я к дому лучше так. От Чингиза я вышел в два часа ночи, час четыре. Не могли же мы ехать два часа? — Конечно! — равнодушно отзывается водитель. — Ты вроде ему понравился, а значит, будешь гостем. — А если я не захочу быть гостем? Водитель коротко засмеялся. — Хотел бы я на того посмотреть, кому у Чингиза не нравится. В чем-то он прав... Наверняка для другого гостя, тоже понравившегося хозяину, все было бы организовано по-другому. По-другому. Не пиво с водкой и сосисками на кухне, а великосвятский раут с коллекционным шампанским и кроя осетрины. Мы давно у дома стоим. Полтора часа. Чингис велел, чтобы ты поспал в машине, если отрубишься, до пяти часов. Пожалуй, я уже пойду, пробормотал я. Хорошо, охранник вынырнул из своего места и, когда я выбрался из заднего сиденья скромного Форда, уже стоял рядом. Да вот мой подъезд, попытался я отказаться. Эй, я же не девушка, провожать меня, велено. Коротко ответил водитель, и я смирился. Это его работа.